Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Елена Волынцева, Наталья Копейкина. Неваляшка. Читает Виктория Мартынова. Слава. В городе Энн с неба постоянно что-то лилось. Как будто ребёнок пытался размыть неудачный акварельный пейзаж. Вместо приветствия люди ругали погоду а на празднике дарили друг другу зонты вместо пены для бритья. А вот Даша всегда любила дождь. Чуть ли не единственная в н и уж точно единственная в их семье. Ещё со всем шкетом Слава боялся грозы, особенно ночью, но пересиливал себя и не забивался под одеяло, а наоборот, шёл к сестре проверить, всё ли в порядке. Даша стояла у окна в рваной футболке и улыбалась, как чокнутая, или как девушки в запретных отцовских фильмах. «На гром старайся не обращать внимания», — говорила она. «Слушай дождь». И Слава старался изо всех сил. Если дождь шёл летом, Даша иногда выходила на улицу и стояла там, запрокинув голову. Однажды кто-то из одноклассников увидел её, дополнил историю отвратительными деталями, и вот на неё уже стали показывать пальцем. Хотя Дашка, конечно, не голая там стояла, а просто в телесной водолазке. Потом это забылось, как будто дождём смыло. С сыром было бы ещё вкуснее, но мы, кажется, вчера его доели. И так очень вкусно, Слав. Просто я не голодная. На самом деле было невкусно. Похоже на сопливую резину. Но всё равно лучше еды в школьной столовке. И не то, чтобы его кто-то учил готовить. Мать вздохнула, отломила кусочек. Наверняка держится из вежливости и ждёт не дождётся, когда Слава уйдёт в школу, чтобы поплакать в волю. Может быть, она разрыдается с подвываниями, будет шумно втягивать ртом воздух и яростно кусать губы. А может, наоборот, будет заниматься обычными делами, а слёзы просто потекут, как моры с неба. А она разве что безучастно вытрет лицо пару раз. Дашка раньше Матя умела так так только много. второе. Да и то редко. Или просто при Славе редко. Что бы я без тебя делала, сынок? Сынок было сигналом, что пора валить. Слава доживала свою яичную резину, допил чай, чуть не довязь. Мать всхлипнула ему в плечо, когда они обнимались. Слава сжал зубы и сделал вид, что не заметил. К Дашке он тоже не зашёл потому что был, в общем-то, не очень хорошим человеком. На улице уже капало. Утро из-за этого казалось ненастоящим, непрорисованным до конца или не непрогрузившимся, как новая игра на старом компе. Слава топла сквозь серо-белую муть. Ботинки бесповоротно намокли, а один носок вроде бы был с дыркой. Из-за жирной примеси в дождевых каплях лицо как будто испачкалось ныли зубы, сразу все. Слава мог бы, конечно, раскрыть зонт, но какой смысл? А вот Дашке, наверное, даже такой дождь бы понравился. До школы было недалеко. До конца улицы, потом налево, за пятёрочкой свернуть и по диагонали через дворы, пока не упрёшься в новостройку. Дальше обойти её, а там уже школа. Слава дошёл до конца улицы и, не раздумывая, повернул направо. В другую сторону. Он миновал несколько пятиэтажек, сырых и бесцветных, как все в «Н» этим утром. На остановке залез в автобус, пикнул проездным. Встал между девчонкой с чёрными губами и несчастным отёчным мужиком. От девочки пахло жвачкой, от мужика — отсыревшим картоном. Потом за ними влезла ещё и бабка с пустой авоськой. И Славя подумалась что-то об иллюстрации разных поколений но для мыслей было слишком муторно. Курить, что ли, начать? Всегда будет чего ждать, особенно по утрам. Автобус неохотно продвигался к окраине Н. Многоэтажек на улицах больше не было. Только частные деревянные дома с неопрятными фасадами и жалкими занавесками. Слава доехал почти до конечной, вышел и свернул на тропинку между двумя зданиями. Пришлось довольно долго петлять среди заборов, зато дождь в этой части города уже перестал. Дом колдуна стоял как бы отдельно от остальных. Невозможно не заметить. И забор у него вдвое выше, чем у нормальных людей. Верхушки досок увиты чем-то вроде плюща, но листочки маленькие, тёмно-красные, на колючую проволоку похожи. Слава постоял, рассматривая забор. Его не красили уже несколько лет. Но доски почему-то не оцаревали. Ковырнул пальцем. Даже не влажные. Хотя ночью наверняка и здесь лил дождь. Под кожу немедленно вошла заноза. Слава пнул забор. Нога заболела, как будто он ударил камень. Мог бы с утра не играть в кулинара, а придумать хоть какой-нибудь план. Шеф-повар, блин. Пожав плечами, он выудил из сумки чёрный маркер и вывел на заборе три мелькающие повсюду в городе буквы. Несколько секунд ничего не происходило, а крест казался почти зловещим. Вдруг ливанул дождь, сразу сильный, никак не недавно. Надпись сразу же стала смываться. «Ладно», — сказала слова «Всё только начинается, мужик». Дождь зарядил ещё сильнее. Вот промочит он ноги, схватит воспаление лёгких и будет валяться в бреду, ни жив, ни мёртв. А когда поправится, везде уже успеет лечь снег, и город станет другим, полумёртвым и красивым, а не как сейчас. Ладно, он сляжет, мать окончательно свихнётся. Придётся обойтись банальным насморком. Когда Слава был маленьким, да и Дашка совсем небольшой, у них была игра — сесть на первый попавшийся автобус и проехать на нём столько остановок, сколько кто-то из них загадает. Загадаешь, например, число 2 и уедешь к прудику или к кинотеатру «Звезда». А вот если загадаешь больше шести, уже понятия не имеешь, куда приедешь. Может быть, даже за город. у них вообще было много игр. Даша любила возиться со Славкой, пока не выросла и не стала чужой. Это случилось внезапно, почти что в одно лето. В июне она ещё пугала его страшилками а в августе уже сбегала через окно на всю ночь и не говорила ему, куда идёт. Прикладывала палец к губам и фальшиво подмигивала. «Мамочка, а почему у тебя руки в крови?» — спрашивал мальчик в любимой Дашиной страшилке. Спрашивал, но сам уже всё понимал. И маленький Славка тоже понимал. И сладко сосала под ложечкой. А двор за окном был гулкий и живой. «Куда ты сбегаешь?» «Дашенька. Тринадцать!» — загадала Слава, старательно глядя под ноги. «На номер автобуса смотреть нельзя, иначе не интересно Народу внутри было мало, и он забрался на дырявое кожаное сиденье, уперся лбом в стекло. Заснул бы, но слишком воняло бензином. Двенадцать. Одиннадцать. Полусгоревший дом. Полностью сгоревший дом. Дом с выбитыми стёклами, помойка, 10, 9, 8, пиво-воды, мир шашлыка, продукты 24, детский сад, площадка, 7, 6, остановка в клубах дыма, как будто там кто-то кальян раскуривает, царь-лужа, сломанная бетономешалка, недостроенный дом, 5, 4, футбольное поле, салон Натали, универмаг, Пятиэтажка. 3 два, игрушки, кафе «Надежда», интим. 1 ноль. Гастроном, заправка, вокзал. Почему бы и нет? Слава начал сбегать смотреть на поезда, как только выучился запоминать дорогу домой. Совсем крохотным шкетом он опасался вокзала, ощерившегося незнакомыми запахами и звуками, кишащего микробами из дальних городов. Может, даже стран. Шёл вместо этого к насыпи, забирался по склону до куста ложного шиповника, тот как раз рос примерно посередине, и садился рядом, таращись на рельсы. Ждал поезд. Они здесь не нечасто ходили, примерно пару раз в час. Днём реже, к ночи почему-то чаще. Некоторые еле плелись, некоторые, наоборот, неслись мимо, обдавая Славку скоростью и ужасом как будто он был индейцем, впервые увидевшим британский корабль, землянином, приветствующим инопланетян, инопланетянином, которому удалось подглядеть прибытие прогрессоров. Слава становился старше, сюжеты менялись, но поезда в них всё равно участвовали. Когда он подрос ещё немного, играть перестал, просто сидел у куста и смотрел. А последние пару лет начал ходить и на сам вокзал. Здание успело подобреть, хотя и стало скучнее. Зато там стоял кофейный автомат, и был зал ожидания, из которого тебя никогда не выгоняли. В игре с загадыванием числа остановок нужно было представлять, что ты здесь в первый раз. Внезапный путешественник — всё такое. Слава старательно рассмотрел знакомое здание, недавно выкрашенное в тошнотворной жёлтой киоск с вялыми розами, дядьку в синей кепке, искавшего бычки, фонарь со старинной головой, как в исторических сериалах, чербатые ступеньки. Быть восторженным путешественником ему сегодня не удавалось. Тогда просто кофе попьёт. Указ выстроились вездесущие старушки с сумками на колёсиках. И, кажется, грустили, что очередь слишком короткая. Может, они компенсируют что-то стоянием в длинных очередях? Ладно, стендаперы и слава не сложится. Эту профессию вычёркиваем. Желаемых профессий в списке оставалось всё меньше и меньше. Пока что лидировали дворник и разнорабочий. Алкоголика пришлось вычеркнуть после одной особенно отвратной тусовки. Машиниста, когда он попробовал прошлым летом пообщаться с машинистами из Н. Не хотел стать, как они. Вообще не хотел никаким стать. Было в этом вашем взрослении что-то до крайности поганое. Будто весь мир смотрел с мерзенькой улыбочкой и ждал, когда слава поведётся. Что случится после, он не знал. Но явно ничего хорошего. Поэтому наилучшим вариантом для момента, когда вырастешь, оставалась хрустящая тараканьей шкуркой никем. Зато вот хотелось выпить кофе. Уже неплохо. Пацаны говорили, что в Энн раньше были и другие кофейные автоматы. Но ну, в какую-то ночь их все украли. Легенда, отлично отражающая дух города. Слава часто её вспоминал. Чудом выживший после той легендарной ночи вокзальный автомат стоял в зале ожидания. Слава, не торопясь, скормил ему пятаки и принялся ждать. С тихим скрежетом подъехал поезд. Петербург-Новосибирск. Стоянка полторы минуты. Автомат тускло моргнул Славе. Готово. Американо был на вкус, как сжённые кирпичи. Эспрессо, как зала Латто, как молоко с землёй. Слава предпочитал капучино, молоко с трухой. Брутальнее, чем латто, и не так противно, как эспрессо. Он сел на стул, вытянув ноги, и попытался представить, что куда-нибудь уезжает. Петербург-Новосибирск двинулся дальше, к Новосибирску. В зал ожидания вошёл мужик в бежевом пальто с широким щегольским воротником и большой сумкой через плечо. Протопал к автомату, светя фирменными ботинками. Приложил карточку, но автомат только злобно пискнул в ответ. Мужик ещё раз несколько обиженно приложил его карточкой. Автомат снова пискнул. С анекдотическим упорством мужик выудил из кармана бумажник, достал другую карточку и повертел ей перед носом у автомата. Автомат даже до писка не снизошёл. «Он не принимает карты», — сжалившись, констатировала Слава. Мужик посмотрел на него внимательно, как мент или консьержка, и с гротескным смирением кивнул. «Ань, подскажете, есть ли поблизости банкомат?» «Вы, я смотрю, весьма целеустремлённый», — Слава хмыкнула. «Могу дать вам наличку, а вы переведёте». Мужик поднял бровь, и Слава приготовился разочароваться. «Сейчас Пижон скажет...» hunter troubles и превратиться из чудака в шута который зачем-то пытается рассмешить сидящего на вокзале сопляка но мужик вместо этого ответил в тон вы весьма изобретательный благодарю через несколько минут славу узнал что мужика зовут виктором сергеевичем м а мужик что кофе в н не такой мерзкий, как можно было ожидать также славу узнал что мужик искренне верит что кофе в автомате может стоить 300, а не в шесть раз меньше. Так что Слава перевёл разницу обратно. Ему чужого не надо. Слава мог бы, в принципе, на этом с ним распрощаться. Но было приятно, что мужик воспринимает его как должное, что ли. Обычно, когда он рассматривал кого-то, люди бессились или пытались ему понравиться. А мужик невозмутимый и довольно пил кофе. Сидел на пластмассовом стуле, вытянув ноги. Как подросток. Хороший у нас кофе. Мужик кивнул. Вполне. Это самое хорошее, что у нас есть. Захотелось его предупредить. Наверняка ещё что-нибудь найдётся. Я бы на вашем месте не рассчитывал. Тем более в таком пальтишке. Я учту, спасибо. Скажите, а интернет у вас здесь тоже не ловит Слава не без удовольствия пожал плечами. Тут низина. Вышка не добивает. В центре ловит более-менее. В Н было три школы — сороковая, коррекционка и для дебилов. Сороковая раньше была гимназией, но её лишили статуса после какой-то проверки. В коррекционке все как будто постоянно пели. Как не пройдёшь мимо, то пианино, то завывание. Школа для дебилов давала обычные аттестаты, И учителя там были в целом ничего так, но считалось хуже сороковой. Поэтому и для дебилов. А вообще она пятнадцатая была. Многие мечтали в сороковую перейти. Даже учителя. «А вы не ходите?» — уточнил этот пижон в бежевом пальто. «В сороковую?» — Слава фыркнул. «Нет, я как раз дебил. Почему? По жизни?» «Потому что у него сестра живёт в ванной, например» и потому что согласился проводить пижона до школы, хотя собирался там сегодня не появляться. Теперь дрончик спалит и донесёт всем. Всегда доносит. С другой стороны, интернет сегодня хреновый даже для н А сгинет пижон, обидно будет. Мало ли, может, колдун как раз кровь мажора для какого-нибудь ритуала ищет. Пижон смотрел по сторонам. Цепко, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Может, он вёл себя не как мента как шпион, например? От мысли о шпионе в «Н» Слава прыснул. Пижон вопросительно поднял бровь, так что пришлось объяснить. Подумал, что вы разведчик, раз так школами интересуетесь. Агент из «М». Знаете, это час на автобусе. Я из Питера. Это шутка была. А зачем вам в нашу школу, если не секрет? Мне там работу предложили. «Так что спрашивать о чём-то ещё, наверное, будет некорректно, если только вы сами не хотите что-нибудь рассказать». И выдержал вежливую паузу. Слава вспомнил, как Даша на своём выпускном подарила ему ключ от подвала, где тусовались старшеклассники. Учителя не знали о нём или делали вид, что не знали. На двери в подвал висел огромный замок с потёками ржавчины. Ни за что не догадаешься, что открывается. Учителя, если хотели поохотиться на прогульщиков, шли на чердак. Там часто тусовались парочки и семиклашек тоже пускали. А подвал предназначался для старшаков. И со следующего года — для очень довольного восьмиклассника Славика. Ещё вспомнил. Чебурашка рассказывает про рациональные неравенства, а стеблюк, который вызвался помыть доску, передразнивает его. И все хихикают. Чебурашка нервничает. Но делает вид, что понимает, что в неравенствах такого забавного. А все издевательски кивают. Потом Чебурашка замечает Стеблюка. И вместо того, чтобы наорать на него, молча и бессмысленно листает учебник. А Стеблюк продолжает передразнивать. И ещё. Химоза нависает над маленькой булкой, не то чтобы не отпуская её от раковины, но вроде как блокируя путь. А булка поясничает, что вода холодная и мыло щиплется. Но все всё равно видят, что она плачет, а тушь растекается по щекам жалкими разводами. Только у химозы тоже и тушь на лице была и помада, и ещё какое-то говно. Её никто не заставлял ничего смывать. — А кем вы работать-то будете? — спросил Слава. Пижон притворно заинтересовался вывеской «Каприз монтажника». — Может, вы дальше сами дойдёте? — попробовал Слава. «У светофора налево и вдоль гаражей. Не заблудитесь!» «Гаражи специально стоят у школы, чтобы прогульщики прятались!» Пижон усмехнулся. «Там раньше свалка была. Расчистили, а мусор к нам отправили. Вучиться!» «Вам здесь очень не нравится!» — констатировал Пижон. «Ну что вы! Здесь рай на земле!» «Папик твой!» Стеблюк лениво накручивал на палец жвачку. Слава плюхнулся на лавку напротив него. С непрочной ножкой. Но он знал, как садиться. Чуть ли не каждый день в этом подвале тусовался. Сегодня он планировал перекантоваться на вокзале или хоть во дворах где-нибудь. Но охранник выразительно спросил, какой у него сейчас урок, и Пижон тоже смотрел выжидающе. Так что убегать было бы странно. «Мамик, рот закрой!» «Пальтишка пидерская «Ага. Что ему тут надо?» Слава закатил глаза. «Он мент. Под прикрытием здесь. По ночам у нас в кабинетах порнуху снимают. Ну, и он внедрился, чтобы всю эту цепочку раскрутить. Это просто очень популярные порнушные ролики. Они весь интернет заполонили. Даже в ящике администрации спамят. Никакого прохода. Вот и занялись на высоком уровне». Особую комиссию создали. И политишка у него специальная, чтобы с толпой сливаться. Что за порнуха-то? С твоей матерью. Слава был уже наготове, Рванул сразу, хлопнув за собой ржавой дверью, выскочил на лестницу. Они вдвоём были, так что ничего, забудется. Бегать от стеблюка каждый день до самых зимних каникул ему совершенно не улыбалось. Зато хоть настроение поднялось немного. Звонок не то чтобы зазвенел, а скорее заскрипел ему в уши, как раненое животное, умоляющее, чтобы его пристрелили из жалости. Раненое механическое животное в мире злобных мясных существ. После перемены у них должна была начаться литература. Можно было исходить. И Если повезёт, Стала Ивановна посадит козлищ писать какие-нибудь мини-проверочные — чтобы не отвлекали агнцев от учебного процесса. И Славу 40 минут никто не будет трогать. А то и 80, потому что после литературы у них русский. И там тоже Стелла Ивановна. Но не повезло. Что в творчестве Фета нравится вам больше всего, ребята? Когда Слава был совсем мелким, мать заставляла Дашу помогать ему учить стихи. Тогда они строили друг другу рожи и читали со всё более странными интонациями. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром!» — декламировали мальчик-ботаник, место признания в любви. Президент перед новогодним обращением, ковыряющаяся в носу девочка, француз, который путал абсолютно все ударения, но был очень благодарен за отданную Москву. С математикой у Даши так не получалось, научить с ней стихи было весело. «А тебе, Слава?» До этого Белкина говорила о любовной лирике, так что Слава пожал плечами. Что на него породе много, и что его так задорно ругали. Чернышевский говорил, что стихи Фета могла бы написать лошадь, если бы выучилась писать стихи. «А почему тебе это так нравится?» «Они настоящие». «У Фета девушка сгорела, потому что курила тайком». — пробормотала Соня Паршина. «Курение убивает!» — загоготал Стеблюк. Остальные тоже облегчённо загоготали. Стала Ивановна улыбнулась и тут же вздохнула. Наверное, ломала голову, похвалить их за углубленные знания или отчитать. Паршина шмыгнула носом и укусила себя за запястье. «Начинается». В классе в шестом Слава думала Соня просто выпендривается. Почему-то считает, что вечные слёзы делают её глубже. И, чёрт её знает, интеллектуальнее. А потом понял, что нет, она правда такая. Находит поводы и страдает. На самом деле, они даже дружили немного. Ну, насколько это возможно, с девчонкой и с дебилами в принципе. Соня, выйди, умойся. Слав, расскажешь нам о пародии их на Фета на следующем уроке. «Раз уж тебе нравится эта тема». «У меня интернет отключили». «Существует школьная библиотека». она дать часу, а у нас восемь уроков». «Намекаешь на что-то?» «Да нет, просто излагаю факты». Они со Стелой Ивановной несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Слава, наверное, должен был устыдиться, но он просто рассматривал её очки и глаза под ними. Краска на оправе немного сошла на переносице, как будто её кто-то отковыривал. Глаза карие со светлым ободком. Красиво, в принципе. Жалко, что за очками незаметно. На лбу прыщ замазанный или бородавка. Хорошо, ты можешь пойти в библиотеку. Но не сделаешь на следующем уроке доклад. Поставлю двойку. Понятно? Понятно. Спасибо. Слава покидал вещи в сумку и выскочил за дверь, пока Стелла Ивановна не передумала. Она побаивалась таких, как он, которые что-то знали, но не хотели напрягаться. Ей больше нравились недалёкие, но старательные, как и многим другим. Да и вне школы тоже. Слава не то чтобы так уж хотел прогулять литературу. Просто устала, что на него постоянно кто-то смотрит. Похоже на фоновый шум, только со зрением. Библиотека была на четвёртом этаже, самом верхнем. Чердак, на котором курили прогульщики без ключа от подвала, располагался прямо над ней. Запах пыли и затхлой воды из-под цветочных горшков смешивался с дымом. Библиотекарша посмотрела на Славу с сердитой надеждой и поправила очки. «Урок прогуливаешь? Давайте я вам воду под горшками вылью». Хотелось занять чем-нибудь руки. Устроиться, может, вагоны разгружать. Какие-нибудь абстрактные вагоны. Или улицы подметать. Не то чтобы их вообще кто-то здесь подметает. Слава как раз может быть первым. Занять нишу. В туалете грустная шестиклашка с мокрыми волосами читал книжку. «Цветы любишь?» — подозрительно спросил он. Слава кивнул. «А чего ты в библиотеке не читаешь?» «Извратно как-то?» Слава носил туда-сюда горшки с растениями и старательно не думал о том, когдашка пару раз в год опрыскивала домашним цветам листья, чтобы пылью не дышали. Он закатывал глаза, но помогал сестре, если других дел не было. Когда горшки закончились, Слава присел отдохнуть за пустой стол. «Может, химию на завтра быстренько сделать?» то мешает думать, когда на тебя орут». Он взял свободный учебник, нашёл нужную страницу. На одном из первых занятий по химии Слава говорил, что не верит в молекулы и серьёзным лицом наблюдал, как химоза бесится. Он, наверное, любил бы химию, если бы не химоза. Сидеть и решать уравнение успокаивало, давало обманчивую иллюзию, что в мире хоть что-то можно объяснить и упорядочить. Если бы лошадь могла сочинять стихи, Писала бы как Фет. А вот если бы она разобралась в химии, сошла бы с ума. Задание для неё было, а не для всех. Вот Элиза и, и молчала. Иначе люди бросились бы помогать. Бросились бы, как же? Они её на костре сжечь собирались. А почему тогда нужно было молчать? Чтобы Элизе сложнее было. Как будто она платила за чудо собственной болью. Но колдунья же добрая была, а не злая. Что это за закон такой? чтобы было больно. Очень жизненный, между прочим». У стеллажей со сказками перешёптывались две пятиклассницы. Слава рассеянно прислушивался. Высокая и полненькая рассказывала, что за всё нужно платить болью, а её крохотная рыжая подружка возмущалась. «Просто название убивает волшебство». Неожиданно для себя влез в их разговор Слава. «Молчи, скрывайся и таи» и чувства, и мечты свои. «Чего?» Рыжая девочка покрутила пальцем у виска. «Тючев? Нормальный поэт. Не то что фет этот». Мысль, изречённая, есть ложь. Слава захлопнул тетрадь по химии, не дорешав последнюю задачу, покидал вещи в сумку и почти побежал искать трудовиков. Мысль он специально не формулировал, чтобы она не стала ложью и чтобы запустить процесс перед тем, как он передумает. «Зачем тебе это?» «Валентина Ивановна, вашему мужу часто приходится делать табуретки?» «Он умер, горячев. полезную Да ничего. Это 10 лет назад случилось. А скамейка, которую он смастерил, до сих пор стоит у подъезда, между прочим. Трухлявая уже, конечно.» А детки всё равно вокруг неё бегают. И бабульки сидят. Все добрым словом его вспоминают. А многие умирают. И от них даже скамейки не остаётся. От меня бы очень плохая скамейка осталась. Не моё это. А шить и готовить твоё? Это хотя бы полезнее. И мелкую моторику развивает. Валентина Ивановна вздохнула так тяжело как будто Слава сообщил, что собирается заняться наркоманией и бандитизмом. Казалось бы, желание перейти к ней в группу должно было ей польстить. Так хорошо труд преподает, что даже мальчики к ней просятся. Но школьная логика часто отличалась от общепринятой. Может быть, Валентине Ивановне казалось, что смеяться все начнут не над Славой, а над ней что Слава заразит её своей грядущей мощностью, как чумой в Средневековье. Или же она просто считала, что Слава преследует какую-то макеавелиевскую цель. Снимет её на видео, например, и выложит в ТикТок. Или будет пошло шутить и смущать нежных девчонок. Или украдёт у неё дрожжи и кинет их в школьный унитаз. «Мне девушка нравится». Слава сделала вид, что сдался. «Хочу впечатлить». Девушек не таким впечатляют горячев Видимо, я проболел тему, когда это объясняли. Не хами мне. Пиши заявление, чтобы расписались завуч я и Фёдор Никитич. А у вас бумаги нет? Из тетрадки вырвешь. Фёдора Никитича мелкие принимали за мужа Валентины Ивановны. И не только из детского желания абсурдной логики. Преподают один предмет. Должны быть женаты. Трудовики были чем-то похожи. Оба любили поучительные истории, в которых кто-нибудь умирал, оказывался в тюрьме или становился инвалидом. Оба смотрели всегда с и с осуждением. Наверное, окажись в 15 школе король Лир и леди Макбет, они тоже лет через 10 стали бы между собой похожи. Даже одевались эти двое в одном стиле. Чистые вещи выглядели как грязные, но пахли стиральным порошком так сильно, Как будто трудовики пользовались им вместо туалетной воды. Борода у Фёдора Никитича была нечесанная и с проседью. Как волосы у Валентины Ивановны. Странно, что к ним никакие клички не привязались. Скорбный взгляд, что ли, Шутников отгонял. Слава молча протянул Фёдору Никитичу тетрадный листок с заявлением. Тот принял его и, не читая, принялся смотреть на Славу. Тоже молча. И это вам. На подпись. Что это? Фёдор Никитич подозрительно прищурился, словно опасаясь, что чернила отравлены. В его мире такое наверняка случалось нередко. Заявление. Хочу к Валентине Ивановне на труды ходить. А ко мне? А к вам не хочу. Я тоже многого не хочу. Фёдор Никитич вздохнул. А что делать? Вот у меня... Друг в молодости был, Юрик. Так он в армию, знаешь, как не хотел. Но пошёл, — уточнил Слава, уже предчувствую, чем закончится эта история. Пошёл. Куда бы он делся? Через два месяца умер. В Афганистан отправили. Зачем? Ружьё чистила а оно возьми и выстрели. А он ружьё неправильно, потому что идиот был, вроде тебя. В закрытом гробу хоронили. Слава вздохнула, и Фёдор Никитич вздохнул вслед за ним. Ещё тяжелее. «Умничаешь ты, постоянно горячев!» — заключил Фёдор Никитич. Э, «Какая разница?» да «Жалко тебя. Нормальный парень же. Но в фантазиях вот этих ни ума, ни радости. Вот скажи мне, зачем тебе с девками учиться?» «Нужно, Фёдор Никитич. А в армии ведь картошку тоже чистят, да?» Они ещё раз синхронно вздохнули. Слава вдруг подумал, что просиди он так несколько часов подряд, тоже станет трудовиком. Как камень хом покрывается. «Обижать тебя будут!» а кого не обижают?» «Тоже верно, Горячев!» «Что мне написать-то?» «Не возражаю и расписаться. Внизу. Под датой».